«Я спал на животе. Сначала стало тепло ногам, потом прогрело поясницу, потом между лопаток и шею, а когда солнечный луч пополз по затылку, я проснулся. Надо мной было летнее утреннее небо, левее и ниже немного размазанное летнее утреннее солнце и еще четыре белых летних утренних облака. Подо мной была зеленая летняя утренняя трава. Я поднялся и прошел с балкона в комнату». А еще через 15 минут я сделал себе завтрак, такой же, как это утро, два яйца, сваренных вкрутую, каждая из которых разрезана пополам вдоль, четыре желточных солнца, четыре белочных облака на голубой тарелке, зеленый лук вместо травы и черный хлеб вместо земли. В этот день я не опоздал, еще бы, сегодня меня вызывал новый директор. Военизированный охранник, мимо которого я ежедневно проходил пять лет подряд, «Сегодня остановил меня и потребовал пропуск». Он долго и методично переводил глаза с меня на фотографию, с фотографии на меня, с меня на фотографию, с фотографии на меня. Потом слух по складам прочитал мою фамилию, протянул пропуск и сказал значительно «Можете следовать, товарищ». Я проследовал по вестибюлю, по коридору, по двум лестницам и остановился в приемной директора. Пока секретарша докладывал о моем приходе, я засмотрелся в окно,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 «Дважды два будет девять, трижды три — четырнадцать, 5, пять — восемьдесят один». «Вряд ли это будет достаточно», — сказал он, высморкавшись. «Я тут кое-что уже прикинул, но вам, конечно, придется доработать». Он достал из ящика своего стола листок, списанный какими-то цифрами, и протянул его мне. Я взглянул на листок и понял, что директорский юмор перешел все границы. На листке была написана «Новая таблица умножения». «Дважды два — шестьсот семьдесят, трижды три — восемьсот двенадцать, шестью семь — девятьсот В последнем столбике фигурировали сплошные двенадцатизначные числа. Я растерянно посмотрел на директора, он не сводил с меня торжествующий глаз. «Сначала, конечно, будет путаница», — сказал он, — «но зато потом...» «Как вам понравилось трижды три — восемьсот двенадцать, а?» «Не многовато ли?» – спросил я вяло, улыбнувшись. «Может быть, зато смело. Впрочем, вы, как ученый, кое-что поправьте и через недельку принесите мне на подпись». Он встал из-за стола и протянул мне руку. «Пока», – сказал он, – «и помните, что все это абсолютно секретно». «А почему секретно?» – спросил я, – обалдела. «А потому что это будет ударом по нашим внешним врагам. Мы убьем их нашими цифрами». Но ведь трижды три девять, вкрадчиво сказал я. А почему не 1812, сказал он? Все в мире относительно. Это еще Эйнштейн придумал. Но трижды три все-таки девять. Зато 1812 больше, чем девять. Я верно говорю? Верно. Вот видите, а вы спорите. И он сокрушенно покачал головой. Но поймите, сказал, если взять три яблока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 «А вы почему такой упрямый?» — миролюбиво улыбнулся директор. «Вот скажите, у собаки есть бивни?» «Нет», — прошептал я, — «бивни». «А у слона есть бивни?» «Я правильно говорю?» «Есть», — прошептал я. «Так что же вы спорите?» Я вытер пот со лба и обнаружил шершавые, загибающиеся спереди спиралькой рога. Я покатился в зеркало и увидел, что они серого цвета и вполне симметрично располагаются на моем лбу. «Надо будет купить высокую полковничью папаху», — подумал я, «а то с неприкрытыми рогами, как с лыжными палками, могут не пустить в метро». «Но что вы стоите?» — произнес директор каким-то далеким голосом. Он увлекся, рисуя передо мной все более широкие горизонты, которые откроет новая таблица умножения. «Мне захотелось пить». И я кое-как просунул свою острую морду в графин, настолько, насколько позволяли рога. Холодная вода принесла мне облегчение, я отфыркался и с трудом подбирая слова, выдавил из себя. «Э, э если взять три хвоста, еще три хвоста, еще три хвоста...» У меня зачесалось в левом боку, и я с наслаждением стал тереться об угол стола, оставляя на нем клочья шерсти. «Эй!» – подумал я, – «а ведь меня уже пора стричь». После этого проблеял три раза, потом еще три раза и еще три раза, потом проблеял девять раз. Он что-то начал отвечать, но уже на совершенно непонятном мне языке. Я почувствовал, что мне невероятно трудно стоять на двух ногах и опустился на передние. Сразу стало легко, и я затопал копытцами по паркетному полу. И тут я подумал, а почему я здесь? когда вся моя отара на лугу. Мне мучительно захотелось свежей травы, я ободнул дверь и выбежал из кабинета. Сзади себя я услышал «Следующий!». Чебан гнал нас через узенький мосток на большую зеленую равнину, усыпанную желто-белыми ромашками. Мне было приятно среди своих и беззаботно И вдруг молнией сверкнула какая-то чужая, непонятная мне мысль. Теперь дома все покроется без меня пылью. Сверкнуло и погасло. Я съел ромашку и стал пастись вместе со всеми.